Глава шестьдесят На следующее утро после побега принца Ян и Петр сидели в тихом уголке в пивной медосвод. Хозяйка весьма рассеянно перетирала кружки и весьма сосредоточенно подслушивала их разговор. — Я тебе говорил, что не делай это убивать принца, — сокрушался Ян. — Представляю, какими идиотами мы выглядели в саду, гонялись за малыми ребятишками, скакавшими на больших курицах. «Говори тише!» — шикнул на него Петр и, осушив свой стакан, бросил на хозяйку тяжелый взгляд, говоривший «Займись своим делом, голубушка!» Она подошла к ним с бутылкой бренди в руках. «Желаете повторить?» «Нет!» — раздраженно рявкнул Петр, но Яна охотно подставил свой стакан. Хозяйка плеснула ему бренди и осталась стоять у стола. Петр уставился на нее тяжелым взглядом. пока она не ушла. «Ты не первый. Кого перехитрил принц?» — продолжал Ян, выпив бренди. «Прошлой ночью Влада дежурил в Хладоморне». Так принц Мирослав запер его в камере и освободил браконьершу. Бедный Влада до утра сидел в заперти, пока его не нашли. «Зачем принцу понадобилось освобождать эту лесную воровку?» — опешил Петр. «Почем я знаю?» — пожал плечами Ян. «Мальчишка себе на уме. Раз так, сегодня же я доложу обо всем Онежке!» — негромко сказал Петр. «Выложу ей всю правду!» «Правильно!» «Скажу, что не нанимался резать маленьких мальчиков!» — оживился Ян. «Нет, скажу, что преступница из лесных помогла мальчишке сбежать. Это она во всем виновата, а не я!» Некоторое время братья молча потягивали бренди Допив его, Ян подала знак хозяйке, и она подошла к их столику. «Что такое?» — жадно поинтересовалась она. «Еще одну бутылку?» — бросил Ян. «Такого же?» Хозяйка подлила ему бренди и спросила. «Мы что-то празднуем?» «Ого!» — буркнул Петр, не глядя на нее. «Королевскую свадьбу. Не рановато ли?» «Не задавай слишком много вопросов». Хозяйка обиженно поджала губы и отошла. «За твое здоровье!» — сказал Петр, чокаясь с братом. «Лучше за твое!» — ответил Ян. «И за твою удачу! Чует мое сердце, она тебе понадобится. А Нежка Мазонар не похожа на дамочку, которая умеет прощать». «Вот тут ты прав!» — мрачно процедил Петр. «Чем скорее разберусь с этим, тем будет лучше».